Глава 40 То, что я видела вокруг, больше напоминало детский сад для особо буйных детей. Лианы, качели, стены, окрашенные в ядовитые, синие, зеленые, красные, малиновый оранжевые цвета. Машинки явно с земли. Для того, чтобы кататься по дому, самокаты, велосипеды. И могильная тишина. «Пап!» — позвала я, прекрасно зная, что он меня слышит. «Что это, папа? Я в таком кошмаре жить не стану!» «Папа!» Отец появился напротив меня, посмотрел недовольно, буркнул что-то себе под нос. «Что?» – не поняла я. «Пап, что все это такое?» «Ты рано!» – последовал ответ. «А детям было скучно!» «Да неужели?» Раздраженно дернула я плечом. «А ты случайно, чтобы им скучно не было, никого из слуг не прибил?» «Нет? Ну а что? Пусть деточки развлекутся!» «Папа!» Ты сейчас должна быть на балу. Пап, не уходи от темы. Ты меня перебросил сюда с земли без моего на то желания. Я старалась, приводила поместья в надлежащий вид. И что теперь? Детям было скучно. Поэтому они тут все разгромили, да? Договаривала я уже в нормальной обстановке. Простой щелчок пальцами от божества, и всякие там лианы и машинки растворяются в пространстве. Скандалистка. Все тем же недовольным тоном, заявил отец. Почему ты так быстро вернулась? Потому что мама решила поиграть в сводницу. А может и не она одна. Я красноречиво посмотрела на папу. И о чудо! Он покраснел и даже отвел глаза. То есть ты знал, что там окажется один из моих бывших женихов? Знал папа? Он разорвал помолвку. Да? И что теперь? Мне падать в его объятия? Пап, я вам не крепостная, чтобы вы моей жизнью распоряжались по собственному желанию. Да лучше б ты была крепостной, прочитала я во взгляде отца. Как поживает мой дом моды? И я сменила тему. Ты тут щелчком пальцев все убрал, а там почему не можешь так же сделать? Пап! Завтра! отрезал отец: Детей я уложил, и ты теперь уж иди спать, а завтра я тут появлюсь и отправимся в твой дом моды, клянусь. Сказал и исчез, оставив меня в холле в полном одиночестве. Я выруглась, не стесняясь, вспоминая все земные ругательства, которые знала, и сложила их в трехэтажную конструкцию. Виртуозно сложила, без ложной скромности заявляю. Так что не всякие грузчики повторили бы. Гром за окном я привычно проигнорировала. Вместо этого отправилась к себе в комнату. Там вызвала служанку, переоделась в ночнушку и завалилась спать. Настроение было просто отвратительным. Меня раздражало все вокруг. Причем раздражало до чертиков, до темноты в глазах. И поведение отца, и сводничание матери, и безнаказанность племянников. Все это просто бесило. А больше всего меня задело появление на балу Леонардо. Что он там забыл? Зачем явился? Что за самодеянность считать, что я, брошусь в его объятия, едва узнаю о разрыве помолвки. Сначала наобещал бывшей невесте короба, Потом подумал и решил, что есть более выгодная партия – дочка двух богов. И вуаля, помолвка разорвана. Чудно же. И главное, смотрел взглядом собственника, словно я его вещь. Я долго ворочалась в постели. Уснуть не получалось. Хотелось бить посуду и стереть, психовать. «Нет. ну Вот почему нельзя просто оставить меня в покое? Что ж за желание постоянно причинять добро тем, кому это не нужно?» «Я просила подбирать мне мужа, переносить меня в другой мир, устраивать здесь отбор женихов?» «Нет. Я просто работала, отдыхала, иногда веселилась. И что теперь?» «Правильно. У меня разбито сердце. А дрожайшие родители постоянно напоминают мне о том, Кто поступил подло с обеими своими невестами? И все в полном порядке. Леонард, видите ли, помолвку разорвал. Счастье-то какое! Прямо несказанная радость! Беги к нему, доченька, срочно лети на крыльях любви! Хватит! В комнате появился отец, чему я ни секунды не удивилась. Раз уж он отслеживает перемещение всех своих детей, то их мысли может спокойно читать. Мне уже надоело искать там на земле. Что плохого в замужестве, в семье, в детях? Ты же не будешь растить их одна. Есть няньки, гувернантки, служанки. Что угодно. Почему ты такая упрямая? В тебя уродилась характером. Огрызнулась я. Пап, мы уже попрощались до завтра. Нет? Тогда почему ты мешаешь мне засыпать? Договаривала я в пустоту. Папа снова исчез. Лишь гром прогромыхал за стенами поместья. «Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Пусть теперь спит спокойно, если сможет».